Пропаганда. Первый уровень. Лучшие друзья. Эх, Трис, ты не думал, почему в тюрьме Бигбо нет стен и охранников, но никто отсюда не выходит? Плат, я не знаю почему, но мне и не хочется. Вот именно, почему мы не хотим выйти на волю. Я слышал, что перед отправкой в эту зону всем зэкам делают какую-то операцию, но о ней никто не помнит. Если никто, то откуда идут слухи? Не знаю. В любом случае мы уже в курсе, как мы здесь оказались. А что, если одна причина в том, что нас убедили не выходить из оточения? Типа пропаганда? Верно. Ведь пропаганда это тюрьма без тюрьмы, как и у нас. Интересно. Тогда выйди наружу. Не хочу. Вот, работает. Систему не обмануть. Я задумался над тем, что говорил Плат. Вы спросите меня, что происходит? Я вам отвечу: никогда, ни при каких обстоятельствах не слушайте то, что вам говорят люди, потому что люди это ходячие мыльные пузыри, которые надуваются и лопаются. Хотя вы скажете, что так не бывает. Бывает, еще как бывает. Взять хотя бы меня. Я был простым гражданином, Без особых событий: дом, работа, семья. И думаю, что могла быть и моя смерть по расписанию социума. Однако что-то пошло не так. Точнее, все в моей жизни не так. Ведь по стандартной схеме жизни скрывается веская и жестокая причина, из-за которой я попал в бигба. В современном обществе в 2100 году боятся этой тюрьмы больше, чем своего начальника. Поэтому начальник пользуется неограниченной властью. Все боятся и понимают, что скоро придет и его черед. Мой черед пришел. Как же я все таки умудрился вляпаться в это дерьмо? Причина прозаична для мужчин. Это женщина, точнее, женщина моего начальника компании Microsoft. Он узнал о нашей связи, а моя жена до сих пор не понимает, почему я сижу здесь и болтаю о жизни с платом. Чуть не забыл, расскажу вам о втором уровне устройства нашего общества. О тюрьме вы уже узнали от меня.